Глава 10. Сокогавея это большой мотель на главной улице. Его украшает огромная разноцветная неоновая вывеска, которая видна на расстоянии примерно в полмили с любого направления, притягивая неосторожных путников словно магнит. Я даже как-то раз останавливался там минут на 10, когда впервые приехал в гости к родителям. Комната, которую мне дали, была обставлена в дешёвом стиле 60-х годов. А ворс на коврах свалялся, словно шерсть на любимой собаке. Сперва я решил, что это проявление местной экстравагантности, но присмотревшись внимательнее, понял, что обстановка в номере попросту не менялась с тех пор, как я родился. Обнаружив, что обслуживание гостей здесь не предусмотрено, я послал всё к чёрту и отказался от номера. Никогда не останавливаюсь в гостиницах, где нет обслуживания в номерах. Просто терпеть этого не могу. Холл был маленьким, сырым и провонявшим хлоркой, вероятно, из-за крошечного бассейна, находившегося в соседнем помещении. Изсохший старик за стойкой направил меня наверх, не перебивая к словам, а одним лишь любопытным взглядом. Оказавшись в баре, я понял почему. Здесь было практически безжизненно. Посреди зала располагалась стойка с одинокой официанткой, а вдоль стены ряд древних игровых автоматов. в которые безмятежно бросали монетки несколько столь же престарелых посетителей. Большие окна в передней части помещения выходили на автостоянку и не слишком оживлённую улицу. В разных местах зала сидело несколько пар, громко беседуя, будто в надежде, что это создаст им баре хоть сколько-нибудь подходящую атмосферу. Но такой атмосферы не было. За столиком возле окна я увидел Бобби Найгарда. Что это за хрень такая с Сокогавея? первое, что он спросил. Я сел напротив Сокогавеи, так звали одну индейскую девицу, которая путешествовала вместе с Льюисом и Кларком. Помогала им общаться с местным населением, чтобы их не убили и всё такое. Экспедиция проходила недалеко отсюда, по пути к горам Биттарот. Спасибо, профессор. А разве можно сейчас говорить девица? Это ведь вроде как проявление сексизма или как оно там называется? Ну, вероятно, сказал я. И знаешь что? Мне на это наплевать. Всяко лучше, чем скво. А лучше ли? Может и нет. Может это как нигер, символ гордыни, использование терминологии угнетателей. Пусть будет так, Бобби. Рад тебя видеть. Он подмигнул, и мы чокнулись кружками. Бобби выглядел практически так же, как обычно, хотя я не виделся с ним 2 года. Он был чуть ниже меня ростом, чуть шире в плечах, Короткая стрижка, всегда оказавшееся слегка покрасневшим лицо и вид человека, готового многое изтерпеть, не особо при этом переживая. В своё время он служил в армии, и порой кажется, что служит до сих пор, только не в тех подразделениях, о которых можно услышать в новостях. После того, как мы выпили, Бобби поставил кружку на столик и огляделся по сторонам. Ну и дража тут, скажу я тебе. Тогда почему ты здесь? Это чёртова вывеска меня заманила. А что, в городе есть отель получше? Нет, я имел в виду, почему ты прилетел в Даерсбург? До этого я ещё дойду. А пока как у тебя дела? Соболезную твоему горю, старик. Внезапно, возможно, потому что я сидел вместе с тем, кого считал своим другом, я вновь ощутил боль утраты резкую и неожиданную. которую, как я понял, мне предстоит теперь временами испытывать до конца своей жизни, независимо от того, что совершили мои родители. Я хотел что-то сказать, но передумал. Меня вдруг охватили усталость, безразличие и грусть. Бобби снова чокнулся со мной кружкой. Мы выпили. Он немного помолчал, затем сменил тему. Так чем ты теперь занимаешься? Ты никогда не говорил «Ничем особенным, — ответил я. Он поднял бровь. — Ничем особенным? Это значит, лучше не спрашивай. Нет, просто ничем таким, о чем стоило бы говорить. Может, и есть пара занятий, которых я еще не пробовал, но сомневаюсь, что будет хоть какая-то разница. Такое ощущение, что я всегда оказываюсь на обочине, а работодатели до сих пор не могут понять ключевую роль, которую могли бы сыграть в современной экономике, такие как я». Не веря в других и коммерческая близорукость кивнул он, давая знак принести ещё пару пива, как оно всегда и бывает. После того, как официантка, молодая, но весьма унылая, принесла нам заказ, мы немного поболтали. Под моей прежней работой, о которой я упоминал, подразумевалась служба в ЦРУ. Я работал на них 9 лет и именно тогда и познакомился с Бобби. Мы сразу же подружились. В основном я работал на местах, хотя к концу стал заниматься мониторингом средств массовой информации. Мне пришлось уйти, когда агентство несколько лет назад ввело ежегодные проверки на детекторы лжи. Тогда служба оставили многие, возмущённые подобным недоверием после стольких лет, отданных в защите интересов своей страны. Что касается меня, то я ушёл из-за того, что кое-что совершил. На самом деле, ничего ужасного, Ну, просто нечто такое, за что можно попасть в тюрьму. В СРУ, возможно, и не самая честная организация в мире, но там предпочитают, чтобы их сотрудники по возможности не нарушали закон. В свое время я воспользовался кое-какими связями, чтобы добыть немного денег, выдаив небольшую сумму сквозь всегда имеющиеся щели. Из-за этого произошли некоторые неприятности, одного человека убили, вот и все». Хотя Бобби теперь жил в Аризоне, он продолжал временами работать на контору и поддерживал контакты кое с кем из старых друзей. Двое из них сейчас занимались внедрением агентов в группы повстанцев, и услышав об этом, я ещё раз обрадовался, что ушёл из фирмы. Это не та работа, с которой стоит связываться, если тебе дорога жизнь. Один из этих парней, тощий псих по имени Джонни Клерк, Сейчас жил среди сборища вооружённых фанатиков, отсиживавшихся где-то в лесах Оклахомы. Лучше у Шонн, чем я. Хотя Джонни был достаточно странным типом для того, чтобы вписаться в какую бы то ни было компанию. "Ладно", сказал Бобби, вооружившись очередной кружкой пива. "Может, теперь объяснишь, как так получилось, что ты приехал сюда на похороны?" И вдруг ни с того, ни с сего тебе понадобилось оцифровать какую-то домашнюю видеозапись. Может, и объясню, ответил я, восхищаясь тем, как он пытается выведать у меня информацию, не раскрывая что на уме у него самого. Профессиональный навык, очевидно, вошедший в привычку. Когда мы познакомились, он немало времени проводил за допросами граждан стран Ближнего Востока, и почти все они в конце концов начинали говорить. Потом он перешёл в службу информационной разведки. Ну, не обязательно. И уж в любом случае при условии, что ты наконец расскажешь, почему вдруг решил перелететь через три штата, чтобы купить мне пиво. Ладно, сказал он. Ладно, но сначала позволь мне кое-что спросить у тебя. Где ты родился? Бобби, ну просто ответь, ор. Ты знаешь, где я родился? Окружная больница Хантерсрок, Калифорния. Название места слетело у меня с языка столь же легко, как собственное имя. Это одна из первых вещей, которые ты узнаёшь. В самом деле, я помню, ты мне говорил. Тебя ещё расстраивал тот факт, что никто больше не пишет Hunters через апостроф. Меня это просто бесит. Верно, это скандал. А теперь слушай, когда мы с тобой говорили вчера по телефону, ты рассказал мне про своих предков и что-то насчёт видеокассеты. которая имеет какое-то отношение к твоему детству. И вот теперь после этого разговора я здесь. Все равно мне особо нечего делать, я окружен компьютерами, так что я уже вытащил из сети все, что было возможно, да и Лысого на сегодня погонять успел. Неплохая мысль, — сказал я. Надеюсь, не тогда, когда говорил со мной по телефону. Надеюсь, и дальше хитро улыбнулся он. Ну вот я и подумал, почему бы мне немного не покопаться в жизни у Орда. Я уставился на него, знаю, что он мой друг и всё будет в порядке, но всё равно чувствую себя так, словно он вторгся в мою жизнь без спроса. Знаю, знаю, сказал он успокаивающе, поднимая руку. Мне просто было скучно. Ну что я ещё могу сказать? Не вини. Так или иначе, я запустил свои компьютеры. И залез в несколько баз данных. Но сразу должен отметить, что не нашёл ничего такого, чего бы уже не знал. В своё время был арестован и допрошен, но отпущен из-за отсутствия улик, плюс свидетель отказавшийся от дачи показаний, и ещё один, который исчез. Дело о торговле наркотиками в Нью-Йорке в 1985 году, которое замяли, когда ты согласился поставлять информацию о некой студенческой группировке из Колумбии. Они были с волочами. попытался защититься я расистами и сволочами. К тому же, один из них спал с моей девушкой. Да ладно тебе, ты мне уже об этом рассказывал, и мне в любом случае наплевать. Если бы ты этого не сделал, ты не оказался бы в конторе, и мы бы с тобой не познакомились, а это было бы нехорошо. Как я уже сказал, либо в досье нет ничего такого, о чём я уже не знал бы, либо ты хорошо эту информацию спрятал. очень хорошо. Хотел бы я знать, о чём именно. Ну просто из интереса. Не скажу, ответил я. У человека есть право на тайны. Ну что ж, Уорд, у тебя они и в самом деле есть. Это я точно могу сказать. В смысле, где-то через час меня несколько расдосадовало, что мне ничего не удалось найти, и я занялся проверкой материалов по Hunters Rock's с апострофом. Я узнал адрес дома твоих родителей, когда они въехали в него и когда выехали. Они поселились там 9 июля 1956 года. Насколько я помню, это был понедельник. Они платили налоги, занимались своими делами. Твой отец работал в агентстве недвижимости Голсона, мать на полставки в магазине. Чуть больше 10 лет спустя там же родился ты. Верно? Верно. Ответил я, не понимаю, куда он клонит. Он покачал головой: "Неверно. В окружной больнице в Хантер-стрит нет никаких данных об Уорде Хопкинсе, родившемся в этот день". Мне показалось, что мир слегка покачнулся, то есть таких данных нет ни в центральной больнице в Бонвилле, ни в больнице имени Джеймса Нолана, и ни в одном другом медицинском учреждении в радиусе 200 миль. Этого не может быть. Я родился в Окружной, в Хантер-Строке. Он снова покачал головой. Нет. Ты уверен? Я не только уверен, но ещё и проверил на 5 лет в обе стороны. Ну, на случай, если ты по какой-то причине исказил свой возраст, ну, скажем, из Чеславия или просто от неумения считать. Орда Хопкинса нет. Ни одного Хопкинса под любым именем. Я не знаю, где ты родился, друг мой. Но я точно знаю, что не в Хантерс-роке или его окрестностях. Я открыл рот и снова его закрыл. "Ну, может, это и не столь важно", сказал Бобби, а потом пронзил меня взглядом. "Но ведь это имеет отношение к той кассете, которую тебе нужно было оцифровать, не так ли?" "Проиграй ещё раз", сказал он. "Честное слово, не думаю, что смогу это вынести, Бобби". Бобби посмотрел на меня. Он сидел на одном из двух стульев в номере отеля, склонившись над моим ноутбуком. Я только что проиграл ему все файлы, уверенный, что видел их уже достаточное число раз для одного дня, а может быть и для всей жизни. Поверь, мне и первого раза вполне хватило. Ладно, тогда проиграй звук. Я наклонился, нашёл файл и дважды щёлкнул по нему мышкой. Бобби несколько раз прослушал отфильтрованную версию. Затем сам остановил воспроизведение и кивнул. Действительно похоже на соломенные люди. У тебя есть мысли, что бы это могло значить? Хм, ничего определённого, а у тебя? Он потянулся к стакану. К этому времени у нас осталась полбутылки Jack Daniel's. Единственное, что приходит на ум, есть такое жаргонное выражение для покупки оружия через подставных лиц. Я кивнул. Гобби имел в виду способ, с помощью которого те, кто не имеет права приобретать оружие, в силу недостаточного возраста, предыдущих судимостей или отсутствия лицензии, всё же могут стать его обладателями. Просто идёшь в оружейный магазин вместе с другом, имеющим все соответствующие права. Ты договариваешься с продавцом, выбираешь то, что тебе нужно, когда же приходит время расплачиваться, то передаёт деньги и фактически совершает покупку твой друг, тот самый соломенный человек. Конечно, предполагается, что продавец не должен разрешать подобное, зная, что в итоге владельцем оружия окажешься ты, но большинство из них смотрят на это сквозь пальцы. Продано, значит, продано. Как только ты выйдешь из магазина, продавца уже не волнует, что ты собираешься делать дальше. Пока ты не пристрелишь его родную мать, ему, скорее всего, будет на это просто наплевать. Средь же тех, кто торгует оружием, конечно, есть и честные люди. Но немало и тех, кто считает, будто каждый американец, мужчина или женщина, должен владеть огнестрельным оружием с рождения. Их совершенно не волнует тот факт, что эти маленькие и тяжёлые механизмы всего лишь средство лишить кого-то жизни. Они верят, что оружие само по себе морально чисто, и лишь те, кто его использует, могут обратить его во зло. Такими в основном считаются чернокожие или нехорошие белые наркоманы, которых мы ни в коем случае в нашем магазине не обслуживаем. "Думаешь, это?" вряд ли признался Бобби, хотя кое-что похожее в последнюю пару лет было. Федералы и полиция нескольких городов пытались прижать торговцев, которые через урнагло нарушали закон. Немалый процент оружия попадает на улицы именно таким образом. через тех, кто скупает его оптом, а потом продаёт парням из-под воротен. Сейчас идёт несколько судебных процессов, и, насколько я помню, один из них закончился год назад. Не помню, правда, точно как именно. Ну, так или иначе, не понимаю, какое это может иметь отношение к твоим родителям. Я тоже, согласился я. Насколько мне известно, у отца никогда не было оружия. не помню, чтобы он когда-либо касался этой темы, но обычно у людей, занимающих такое положение в обществе, дома имеется сейф с неплохим ассортиментом пистолетов и ружей. К тому же я просто не понимаю, к чему тут эта фраза? Ты искал? Где? В сборнике цитат? Он закатил в глаза. В интернете, конечно. Господи, нет. Я люблю интернет. По-настоящему». Каждый раз, когда мне нужна какая-нибудь бесплатная программа или я хочу узнать, что за погода в Богате, или ищу фотографию женщины с молом, я сразу же привожу в действие модем. Но как источник информации интернет никуда не годится. Ты получаешь миллиарды файлов, каждый из которых хочет, чтобы его увидели, услышали и загрузили, а то, что мне реально нужно, оказывается словно затоптанным под ногами толпы. И почему-то каждый раз, когда я ищу что-то конкретное, я сразу же получаю ошибку 401. Чёрт, ты, машина ненавистник, уорд, бомби, уже подключал телефонный кабель. Я оставил его с компьютером, жалея, что выбросил утром сигареты. 5 минут спустя он покачал головой. На главных поисковых сайтах ничего, на менее известных тоже ничего, ничего нет и на специализированных поисковиках, которые мне знакомы, включая те, для которых требуется код доступа. Вот тебе и сеть. Глухонемой оракул, страдающий амнезией. Я даже не стал делать вид, будто уже не говорил ему этого раньше. Это вовсе не означает, что там ничего нет. Это означает лишь, что если наш термин и встречается на каком-то сайте, то он из тех, которые неизвестны поисковым машинам. — Бобби, нет никаких оснований полагать, будто мы там что-нибудь найдем. Пока еще не все, что случилось в мире, попало в компьютеры, к тому же это всего лишь два слова. «Дай сотни обезьян» — достаточно времени, и одна уж точно сумеет напечатать их намного раньше, чем они воспроизведут Макбета. Но это не значит, что кто-то обязательно поместит эти слова в... на какой-нибудь сервер с баннерами и счётчиком посещений. А даже если и так, почему это обязательно должно иметь какое-то отношение к тому, что было на кассете? Есть лучшее предложение? Есть, твёрдо сказал я. Бутылка заканчивается, а я устал и мне хочется ещё выпить. Это мы сделаем после. После чего? Ты уже выяснил, что там ничего нет. Бобби постучал пальцами по столу, прищурившись и глядя на занавески. Я почти слышал, как крутятся шестерёнки у него в голове. Сам я от усталости и выпитого виски ощущал в голове лишь тяжесть и холод. За последние 2 дня на меня свалилось столько информации, что мне хотелось забыть обо всём, что я знал. В доме должно быть что-то ещё. Наконец, сказал он, что-то, чего ты не заметил. Но только если его спрятали внутри лампочки. Я весь дом перерыл, ничего там больше нет. Всё совсем по-другому, когда знаешь, что ищешь, сказал Бобби. Ты думал, что ищешь ещё одну записку и зациклился на этом, а насчёт видео подумал лишь случайно. Нет, ответил я. Подумал я о нём, потому что в обстановке дома мне что-то показалось странным. Похоже, моему отцу пришлось Я замолчал, встал и начал шарить в сумке от ноутбука. Что? Я же скопировал его жёсткий диск на ленточный накопитель. Единственное, чего я ещё по-настоящему не проверял. Снова сев на стул рядом с Бобби, я вставил накопитель в слот, запустил программу поиска, набрал соломенные люди и нажал ввод. Машина некоторое время жужжала и попискивала. совпадающих результатов не найдено. Я попробовал с одним словом "соломенные", ничего. Ну что ж, вот и всё, сказал я. Бар нас ждёт. Я встал, ожидая, что он ко мне присоединится, вместо этого он снова запустил программу поиска. А сейчас ты что делаешь? Пусть проиндексируется содержимое всех текстовых файлов на диске, ответил он. Если эти соломенные люди Нечто важное, то вполне возможно, что файла с таким именем и нет. Не каждому захочется, чтобы все было столь очевидно. Но слова могут присутствовать и внутри одного из файлов. Мысль была вполне разумной, и я немного подождал. Скорость доступа у накопителя была хорошая, и весь процесс занял всего несколько минут. Затем компьютер сообщил, текст не найден. Бобби выругался. «Почему, черт возьми, он просто не оставил письмо?» Или ещё что-нибудь, где бы говорилось, что он вообще имел в виду. Я уже задавал себе этот вопрос миллиард раз. И ответ один не знаю. Пошли. Однако он всё ещё не вставал. Послушай, сказал я. Я знаю, что ты делаешь это ради меня, и я тебе весьма благодарен. Но за последние сутки я выяснил, что либо мои родители были ненормальными, а у меня когда-то был близнец, либо они были совсем ненормальными и сделали вид, будто он у меня был. Я уже пару дней ничего не ел, да еще по глупости выкурил утром сигарету, а теперь хочу выкурить еще сотню и сопротивляюсь из последних сил. Здесь больше мне делать нечего, я иду в бар. Он повернул голову ко мне, но взгляд его был устремлен куда-то далеко. Но мне уже приходилось видеть подобный взгляд. Это означало, что он даже по-настоящему не слышит того, что я ему говорю, и не услышит, пока ход его мысли не завершится. Увидимся там, сказал я и вышел.